Глава десятая, в которой я решаю, что свою судьбу нужно брать в свои же руки. Следующая неделя пролетела так быстро, что я не успел оглянуться. Как бы странно ни звучало, но смерть Зайцева сыграла в этом не последнюю роль. За нас взялись всерьез. Вспомнили, что это нам не курорты, ядрить твою налево. И жрать да спать все гораздо, а родина вам не девка, она ждать не будет». Цитаты, само собой, принадлежат товарищу сержанту государственной безопасности Шипко Николаю Панасовичу. Его перлы можно записывать в отдельную книжечку, а потом издавать как пособие для особо красочного выражения мыслей. Однако лучше обо всем по порядку. После той памятной поездки в город моя жизнь как-то сильно ускорилась, набирая обороты. Дни только успевали отщелкиваться, отлетали как листы календаря. Кстати, про календарь. Вот тут меня ждал сюрприз. Я по наивности и незнанию рассчитывал, что выходных у нас будет два, как в будущем. Это же логично, суббота и воскресенье. Однако хрен там плавал. После муторной ночи с очередными муторными снами и туманными размышлениями подкидыша про неизвестную крысу, из-за чего он перебудил всех, внезапно наступил... Та-дам! Рабочий день. Хотя, несомненно, только что была суббота. Я как бы искренне верил, что еще один день нам дадут отдохнуть. Ну, раз будет опять утром, ладно, побегаем. А потом, может, предоставят какое-то личное время. В город уже никто не повезет, это понятно. Однако появится возможность подремать пару часиков. Ночь-то через одно место прошла. Ага, сейчас. Шестидневку не хотел ли ты, Реутов Алексей Иванович? Причем, что это за зверь такой, я узнал следующим утром, причем совершенно случайно. Деддомадцы проснулись рано, еще до появления Шипко, а некоторые, к примеру, даже и не заснули больше. В данном случае я про себя говорю: Подкидышь, главный, сукин сын, дрых как убитый! пу т -фу, фу не дай бог! А я ворочался в постели дурак дураком. Мысли лезли всякие, в большинстве своем матерные, и ни одной, хоть немного радостной или конструктивной. Поэтому, когда Корчагин вскочил с постели, объявив мол, он решил облагородить нашу спальню. Я, как и остальные, уселся на кровати, ожидая, чего ж такого придумал Матвей. Заодно костерил себя, что вместо нормального крепкого сна промаялся какой-то ерундой. Вспоминал сон с участием деда и Бекетова, размышлял о Зайцеве, а потом пытался проанализировать, виноват клячин в его смерти или нет. Однако, когда довольный Корчагин вытащил из своей тумбочки календарь и принялся лепить его на различные места, начиная от стен заканчивая окнами, «Заяц!» а также его внезапная кончина, моментально выветрились из моей головы. «Вот!» — Матвей настойчиво пытался засунуть плотный лист бумаги с гордым названием «Табель, календарь, подоконную раму». «А то мы как не люди честное слово! Ни черта не знаем! Сидим тут, света белого не видим!» Я сначала подумал, меня обманывают собственные глаза. Потом встал с кровати и подошел ближе, уставившись на численник. Лучше бы я эту страсть не видел. Для начала в неделе вдруг оказалось шесть дней. Я сначала едва не ляпнул, что Матвей приобрел какую-то бракованную херь, однако вовремя заткнулся, потому что остальных столь идиотский вид календаря вообще не удивил. Ну ты даешь! Потратил гроши на такую ерунду! Ладно, этот... Подкидыш кивнул в сторону Бернеса. Открытку себе купил и радуется. Ты-то склизкий, вроде башкой не стукнутый. Да ладно тебе, гляди, как серьезно смотрится. Корчагин сделал шаг назад и принялся любоваться засунутым подоконную раму календарем. Он наклонял голову, то к одному плечу, то к другому, и пару раз даже причмокнул губами. Я стоял рядом с Матвеем, с удивлением рассматривая даты. Просто дни недели отсутствовали как таковые. Вообще. Не было ни понедельника, ни вторника. Зато в столбик шли первый, второй, третий, четвертый и шестой день. Вот именно так, по порядку. э а... Я не мог подобрать слов, уставившись в эту противоречащую законам логики штуковину. Моим законом логики, конечно. Главным месяцем все, как положено, одни через задницу. Шесть дней, сказал наконец я и ткнул пальцем в ноябрь. Ну да, шестидневная рабочая неделя. Корчагин покосился на меня, как на придурка. Ты чё? выходные дни приходятся на шестое, двенадцатое, 24 и 30 числа каждого месяца. Ты Реутов еще вчерашнего не отошел, что ли? Ну, помер, Васька, жаль, конечно. Вроде не чужой. В нормальное состояние уже вертайся. «Конечно, отойдешь тут». Ленька, который еще не встал с кровати, потянулся, а потом с громким неприятным звуком почесал пузо. Когда полночи подкидышь по комнате скакал со своими рассказами про крысу. Только он потом спать завалился, а мы, как остолопы, до утра глаза лупили. Я вообще хотел обсудить это с Реутовым. Тут же, услышав свое погоняло, в лес Ванька. «Вас никто не просил просыпаться. Дрыхли бы дальше. А то, гляди-ка, сами уши грели, а я виноват». «Ага, нас будто это не касается, да? Вообще-то, крыса получается кто-то из шестерых. Сложная арифметика, да?» Бернес, сидевший на краю своей кровати, поднялся и направился к шкафу, где висела его одежда. «Ладно, чё уж, собираться надо на пробежку. Сейчас один черт явится, насыч. Может, всё-таки Ванька поведает нам свои домыслы? Реутов, скажи ему!» Лёнька посмотрел на меня. «С тем умыслом, если я скажу, подкидышь непременно послушается». Однако мне в этот момент было не до парней. Я продолжал пялиться на календарь, пытаясь сообразить, что за прикол тут с днями. Вроде бы мелочь, но я живу теперь здесь, в этих условиях. И будет очень глупо спалиться своим незнанием на такой элементарной вещи, как календарь. Мне лишнее внимание ни к чему. Без того постоянно приходится себя контролировать. Я должен разбираться в подобных бытовых моментах, которые вроде не важны, однако на самом деле играют весьма значимую роль. Вот сейчас бы ляпнул про второй выходной, пацаны сильно удивились бы. Или шибко. У сержанта госбезопасности сто процентов появились бы вопросы. Я просмотрел каждый месяц, сам не знаю зачем. Посчитал, проверил, так и есть. Шестидневка. Кроме того, в декабре пятое число было выделено красным, а январские праздники, похоже, отсутствовали. То есть на Новый год можно сильно губы не раскатывать? А елка? А подарки? А сама атмосфера? «Чего ты уставился?» – Корчагин попытался проследить за моим взглядом, чтобы понять, с хрена ли я так вылупился. а, -а, -а Ну да, праздник! День Конституции СССР!» Матвей указательным пальцем погладил то самое 5 декабря. «Только сначала в ноябре Великая Октябрьская революция. Там целых два выходных будет. Можно подумать, что это что-то даст». Подкидыш проходя мимо, недовольно фыркнул. «Тебе не на заводе. Шибко вон плевать, хоть выходной, хоть праздничный». Панасыч будто подслушал наши разговоры возле порога. Не успел подкидыш произнести его фамилию, как тут же дверь с грохотом отворилась. «Подъем, черти!» Заорал было сержант госбезопасности, но сразу осекся. Почти минуту разглядывал дед домовцев, которые уже натягивали штаны и спортивные кофты, собираясь на построение. «Я не понял», — выдал наконец Панасыч. «Вы что, не спите?» «А мы крайне сознательные элементы», — с хмурым лицом ответил за всех подкидыш. Нас хлебом не корми, дай только свою сознательность показать. Ты мне, Разин, шуточки свои прибери, понял? Подальше куда-нибудь, в рот, компот. А то шуткует он. Погляди-ка». Шипко прошел в комнату, с подозрением осматриваясь по сторонам. «Кровати заправлены. Почти!» Панасоч остановился возле Леньки, который уже расправлял складки на одеяле. «Вы чё, черти, удумали?» Шипко резко обернулся к остальным. Причем настолько резко, что это даже выглядело немного смешно. Будто мы за его спиной кривлялись, а он хотел подловить. «Ну, знаете, товарищ сержант государственной безопасности...» Я развел руками. «На вас не угодишь. То орете, обзываетесь дермоедами, а теперь, когда все ваши подопечные с искренним рвением готовы к пробежке раньше положенного, вам снова не так». «Ты, Реутов?» Панасыч в два шага оказался рядом со мной. Застыл буквально нос к носу, пристально глядя мне в глаза. Я тоже замер напротив сержанта госбезопасности, вытянувшись по струнке. Ждал. Сам не знаю, чего именно, но чего-то точно ждал. Однако Шибко умолчал и фразу свою продолжать не торопился. Да уж. Надо признать, после того, что было в кабинете у директора школы, наши с Панасовичем взаимоотношения вышли на новый уровень. Теперь он будет наблюдать за мной гораздо внимательнее, чем за остальными. Хотя не могу сказать, будто мой вид вызывал у Шибко сильные негативные эмоции. Скорее он понял, что со мной надо быть на стороже. Сказать честно, вечером мы с Панасычем расстались не на самой хорошей ноте. Мне кажется, не будь в кабинете Шермозаношвили, который выполнял роль некоего нейтрализатора, точно сцепились бы. Вернее, конечно, сцепились — это громко сказано. Предполагаю, он бы мне просто люлей навалял, да и все. Как ни крути, но Панасыч — взрослый мужик, я подросток. После случая с Молодечным сержант так безответственно уж ко мне не отнесется. «Он знает, что Реутов парень с прибабахом, да и вряд ли сам директор бездействовал бы, дожидаясь итогов стычки между чекистом и детдомовцем. Уверен, меня бы скрутили очень быстро». Самое интересное, чем сильнее накалялась обстановка, тем чаще Шермазанашвили, который, как казалось, отличается удивительным терпением, одергивал Шибко. В итоге, после моей самооправдательной речи, капитан госбезопасности велел Панасычу отвезти меня обратно в барак, И привезти оттуда сначала Бернеса, потом Леньку, потом подкидыша. В общем, всех по очереди. Надо ли уточнять, что из кабинета я вышел без малейшего на то желания? Потому что ни хрена в себе. Я так-то не против послушать, что будут говорить пацаны. Меня это как бы тоже касается. Честно говоря, я искренне считаю упертое желание чекистов допросить деддомовцев крайне глупым. Никак, вообще никак смерть Василия ни к одному из нас не привяжешь. Когда Зайцев отошел за мороженым, пацаны оттирались рядом с Панасычем. Среди них нет обладателей суперспособностей. Никто не смог бы одновременно оказаться в двух местах. Насчет меня вообще говорить не о чем. Я находился далеко, и свидетели данного факта имеются. Причем не просто случайные прохожие, а весьма уважаемые и довольно высокопоставленные товарищи. Это даже если не брать в расчет, на кой черт мне нужно убивать Зайцева. А вот клятин. Эх, Николай Николаевич, интересная у нас херня вырисовывается. Очень интересно. Один маленький, не особо приметный факт вспоминается мне, когда я думаю о встрече с Бекетовым. Он и сказал всего лишь несколько коротких фраз: мол, реши проблему, Николай Николаевич. А тот не менее коротко уточнил, радикально, на что старший майор Госбезопасности сказал, Клячин сам все знает. Выходит, подобное поручение чекисту от начальства не впервой. А я спустя ночи тысячу обдуманных вариантов теперь уверен на сто что Зайцева убил Клячин. Другой вопрос. Зачем? Могли бы просто убрать его из школы, да и все. Казалось бы, проще простого. Но это Бекетова не устроило. Только один ответ приходит в голову. Дело во мне. Вернее, в том, что бедолага Василий по глупости уперся со своими поисками правды. Хотел доказать, будто я не Реутов. «Строится! И бегом на улицу!» Гаркнул друг Шибко. Свою фразу, предназначенную мне, он не договорил. Не знаю почему, но она так и повисла в воздухе. Более того, ни в этот день, ни в следующий, а Зайцеве больше никто не говорил и не вспоминал. Будто ничего и не произошло. Реально. Я так понимаю, вопрос с моим алиби решился. Видимо, директор школы связался с Бекетовым, и тот все подтвердил. Про нож, который якобы мой, на самом деле не мой, тоже никто не говорил ни слова. Хотя пацаны уверяли, это залет. Мол, нельзя нам оружие иметь при себе. Интересно, как чекисты это проверяют, если у Зайцева он вполне спокойно лежал почти неделю? Даже Шибко вдруг начал вести себя совершенно спокойно. В мою сторону больше не зыркал. Орал, как обычно, в привычном объеме, своими стандартными фразочками. В общем, судя по всему, на Зайцева реально было всем наплевать. Не то чтоб чекисты, даже Домовский пацаны его больше не вспоминали. А вот тема, кто же крыса, оставалась насущной. Мы коллективно обсудили допрос каждого из детдомовцев. По большому счету все было одинаковым. Чекистов интересовали мои взаимоотношения с Василием. Дались они им. И откуда взялся нож? Однако про ссору между мной и Зайцевым, которая произошла в первый день, директор школы говорил уверенно, с подробностями, будто он сам там был. Кроме одной детали. В версии капитана госбезопасности ножом размахивал я, А не Василий. В любом случае, все это Шармазана Швили взял не из головы. Ему точно данную ситуацию кто-то рассказал. Соответственно, мысль, будто среди шестерых деддомасов один стука чекистов, сильно портила атмосферу в нашем маленьком дружном коллективе. Подкидыш упорно молчал, ссылаясь на отсутствие уверенности, молноговаривать просто так он не собирается за это порядочные люди могут его осудить. Какие порядочные люди! горячился Ленька. Забудь ты про них! «Уж поверь, ваши дорожки не скоро пересекутся, если вообще пересекутся». Однако Ванька стоял на своем и категорически отказывался обсуждать кандидатуру в крысы, которую у него имелась. «Вот убежусь, тогда и посмотрим», – отвечал он одной и той же фразой на все попытки его разговорить. А потом мне в голову пришла идея, совершенно случайно. И произошло это крайне неожиданно, на первом занятии с товарищем сержантом госбезопасности «Молодечным».